Глава вторая. Ничуть не смущаясь под взглядами присутствующих, Барбара предалась своим невеселым мыслям. Три недели, прошедшие с избранием Милтована, были заполнены таким множеством всяких собраний и приемов, что у нее просто не оставалось ни времени, ни сил разобраться в собственных чувствах. После того утра в конюшне, когда Харбин Харбинжер не спускал с Барбары, кормившей хелм морковкой, он сказал, только ради того и жил, чтобы видеть ее. Её страсть приятно волновала ее. Она ездила с ним верхом, танцевала с ним, и минутами это было почти счастье. Но в другие минуты, правда, при этом она всегда немного презирала себя, как тогда сидел у подножия холма на камне над солнцем. Странное недовольство просыпалось в ней, жажда чего-то такого, чего нет в окружающем ее мире, где ей приходится изобретать для себя какие-то препятствия и решения, и только играть в серьезность. За это время она видела Куртье три раза. Однажды он у них обедал, его пригласила леди Уэллис при милой чуть игривой записочкой. Этот стиль она выработала специально для тех, кто занимал в обществе не столь высокое положение, особенно если эти люди были умны. В другой раз он присутствовал на приеме в саду особняка Велесов, и Барбара сказала ему в котором часу поедет завтра верхом, и увидел ее в Хайдпарке, он не катался, стел за барьером в том месте, мимо которого она непременно должна была проехать. И на лице его была столь характерная для него смесь почтительности и насмешливой независимости. Оказалось, что он покидает Англию, но на ее вопросы, почему и куда он едет, он только пожимал плечами. И вот Барбара сидит на пыльном помосте в душном зале с голыми стенами перед множеством народа, И слышит речи, смысл которых она устала и занятая своим не в силах уловить. И этот хаос мыслей, и лица вокруг, и голоса оратору, все сливается в какой-то кошмар, о котором она только и различает шею матери под черной широкополой шляпой, да лицо члена комитета сидящего справа, который прикрываясь газетой, усердно грызет ногти. Потом она поняла, что говорит кто-то из зала, отрывисто, словно кидаешь слова небольшими связками. Это был малорослый человечек в черном, бледное лицо его дергалось вверх и вниз. "По-моему, это ужасно", услышала она его слова. "По-моему, это просто кощунство. Пытаться направлять величайшую силу, в величайшую и самую священную и таинственную силу, которая движет миром. По-моему, это отвратительно. Я просто слышать этого не могу, мне кажется, от этого все становится таким мелким и ничтожным". Он сел на свое место. И Иредевильс поднялась, чтобы ответить ему. Все мы должны отнестись с сочувствием к искренности и до некоторой степени к побуждениям нашего друга, предыдущего оратора. Но вспосим себя. ли мы позволить себе роскошь дать волю нашим личным чувствам, когда речь идет об умножении и росте нации. Нет, мы не должны поддаваться чувствам. Наш друг, предыдущий оратор, выступал здесь, да он мне такие слова, скорее как поэт. Но не как реформатор общества боюсь, что если мы позволим себе предаться поэзии, рождаемость в нашей стране очень скоро тоже превратится в одно лишь поэтическое понятие. А на это, я полагаю, мы не можем смотреть сложа руки. Резолюция, которую я собиралась предложить, когда наш друг предыдущий оратор но тут барбара вновь подружилась с странный хаос мыслей и чувств, из которого так неожиданно вырвал ее человечек в черном. А потом увидела, что все уже расходятся, и услышала голос матери. Ну, моя дорогая, сегодня еще надо в больницу, времени у нас в обрез". Они снова сели в автомобиль. Барбара откинулась на подушке и не произнося ни слова смотрела прямо перед собой. Леди Уэрис искоса наблюдала за дочерью. "Но и сюрприз поднес этот коротышка, — сказала она. "Должно быть, он попал к нам по недоразумению". Знаешь, Бэбс, говорят, мистер Куртье приглашён сегодня на бал Кэрлен Глостер. — Несчастный. Но ведь там будешь ты, сухо возразила Рэддивеллис. Барбара снова откинулась на сиденье. Не дразни меня, мама. По лицу леди Веллис промелькнула тень раскаяния. Она взяла руку Барбары в свои, но вялая рука дочери не ответила на пожатие. Я понимаю твое настроение, дорогая. Чтобы стряхнуть его с себя, нужно забрать все свое мужество, не давать ему тобой завладеть. Поезжай ка лучше завтра, навести дядю Дениса, ты чересчур утомилась за эти дни. Барбара вздохнула. Хоть бы уже настало завтра. Автомобиль остановился в больнице. — Пойдёшь, спросила леди Варис, или ты слишком устала? На больных твои посещения всегда так хорошо действуют. Ты устала вдвое больше меня. Конечно, я пойду. Когда они появились на пороге, в палате поднялся негромкий говор. Рослая, полная леди Верис, излучая деловитую ободряющую уверенность, проследовала к какой-то постели и уселась. А Барбара стояла в полосе июльского солнечного света, среди обращенных к ней лиц, не зная кому первому подойти. Все эти несчастные казались такими смиренными, печальными и усталыми. Одна больная лежала пластом и даже головы не подняла, чтобы посмотреть, кто пришел. Она дремала, бледная с запавшими щеками, и лицо её оказалось хрупкой фарфоровой маской, готовой рассыпаться от прикосновения. А сдоха. пряч черных, тонких как шёлк волос, упала на лоб. Закрытые глаза ввалились, одна рука чуть не до костей стёртая тяжёлой работой лежала на груди. Бескровные губы едва шевелились при дыхании. Странная красота была в спящей И Барбару при виде ее внезапно охватило волнение. Эта женщина казалась такой далекой от всего окружающего, от этой неуютной и неприветливой палаты. Вялость и души владевших Барбарой, когда она пришла сюда, как не бывало. Лицо спящее внезапно напомнило ей о родных скористых холмах, где свистит ветер, и все так пустынно, и величественно, и порой страшно. Что-то стихийное чудилось в этом спокойном сне. А на соседней койке лежала старуха со сморщенным коричневым лицом и удивительно живыми, блестящими черными глазами. Она принялась рассказывать Барбаре, что букеты вереска в банке на подоконнике привезли ей из Уэльса. "Мадошка моя была родом из Стерлинга, милочка. Вот я и люблю вереск, хоть сама ты нигде, кроме как в Бэтлгрине, с роду не бывала". Ее оживление показалось Барбере пошлым рядом с отрешённым спокойствием спящей. Но когда Барбара пройдя по палате, вернулась, бледная женщина уже проснулась и села, и теперь лицо у нее было совсем заурядное, от хрупкой красоты не осталось и следа. Как избавление прозвучали слова леди Велис. Дорогая моя, в половине шестого мне надо быть на благотворительном базаре в пользу моряков, а ты пока поезжай домой, отдохни перед балом. На обед мы приглашены в Пресси. Бал у герцогини Глостерской событие, которое просто невозможно пропустить был назначен так поздно, потому что герцогиня изъявила желание продлить лондонский сезон, чтобы извозчики могли еще немного заработать. И хотя все с этим согласились, однако многие подумали, что проще переселиться за город, а в день бала прикатили в Лондон на автомобиле, и на другой утро автомобилем же отправиться во свояси. И всю неделю, на которую продлен был сезон у вокзалов и на извозчичьих биржах, стояли вереницы наемных экипажей и кучера, Не подозревая об оказанной им милости, так же терпеливо, как их лошади, дожидались седаков. И поскольку все честно выполнили свое намерение, у леди Глостер на сей раз собралось еще более многолюдное, изысканное и блестящее общество, чем обычно. В просторной зале над пёстрой толпой танцующих укреплены были опахала, навевавшие прохладу. Эти огромные веера, медленно раскачиваясь, освежали легким ветерком море крахмальных манишек и обнажённых плеч. И повсюду разносили аромат украшавших залу бесчисленных цветов. Поздно вечером у одной из цветочных куб остановилась и заговорила с Берти Карадыком очень хорошенькая женщина. Это была его кузина Лили Мелвизин, сестра Джеффри Уинлоу, жена пера либерала. Очаровательное создание, розовощёкое с блестящими глазами, смеющимся ртом и почренкой фигуркой, милые и жизнерадостные. Она все время с потешкой кого поглядывала на собеседника, словно стараясь следами этих взглядов пробить латы, делавшие молодого человека столь неприступным. "Нет, мой милый", говорила она насмешливо. "Никогда вы меня не убедите, что Милтон сделает карьеру. Или тро ан «Он слишком нетерпим, французская, а вот и бепс". Мимо и Барбара, взгляд Юринева блуждал, губы полураскрылись, бледная шея почистивалась в березное платье. На бледном лице под тяжелым венцом золотисто-каштановых волос лежала печать усталости, и, казалось, кружась в вальсе, она вот-вот упадет, и только объятия кавалера удерживают ее. Не шевеля губами, умение, секрет которого знаком всем узникам высшего света, Лили Мелвизин шепнула: "С кем это она танцует, Берти? Это и есть темная лошадка". И такими же неподвижными губами Берти ответил: "Шансы сорок против одного". На любопытные блестящие глаза все еще провожали Барбару, которую выносилась из станции точно большая лилия, подхваченная водоворотом у мельничной запруды. И в хорошенькой головке мелькнула мысль: "Но ведь Бэпси его поймала. Право это дурность с ее стороны". Тут она увидела колоны еще одного наблюдателя, не сводившего глаз с этой пары, и подумала: "Бедняжка Клод. Неудивительно, что он такой мрачный. Ох, Бэпс!" Барбара и ее кавалер стояли на площадке перед домом у одной из статуй, там, где деревья, не обезображенные пёстыми фонариками, отбрасывали прохладную мирную тень. Непривычно бледная и томная, всё ещё глубоко дышавшая вальса Барбара показалась сколь тени узнаваемой прекрасной. Для чего обращать речи к видению: перед ним сама красота, запечатлённая в воздухе, стоит коснуться ее, и она растает подобно волшебным теням что посещает путника ночью в горах, среди снегов, мерцающих под синим звездным небом или в печальном золоте осенних берез. Слова были бы святотатством, да и что толку говорить в этом ее мире, таком непонятном и таком самоуверенном. Этот мир точно дом, где закрыты все окна и заперты все ставни. Дом, куда открыт доступ лишь тем, кто поклялся верить в этот мир, только в него и ни во что больше из-за стенами которого нет ничего, кроме обломков камня, пошедшего на его постройку. И он, Куртич, чувствовал себя в этом мире высшего света одиноким путником в пустыне, жаждущим встретить живую душу. «Леди бепс послышался позади них голос Харбинджера. И еще долго огромные похазы обивали своим дыханием на костлятую карусель, и скрипки стонали и жалились до утра. И все растаяло, как исчезают блестнул на траве капли росы в первых лучах солнца и в просторных залах остались одни лишь лакеи, отражаясь в блестящем паркете как фламинго на заре на берегу озера